Эпилог Моховый диван в любимой беседке подпрыгнул вместе с дремлющей Асей, когда на него приземлились сразу три малолетние шилопопые особы и заорали. «Мам! Мама! Ты спишь, что ли?» «Спасибо! Уже проснулась!» — выдохнула Покрышкина, помахав ручкой сладкой послеобеденной дреме. «Чего вам, мучители?» «Мы с дядькой хотим пойти ловить рыбу!» Объявили тройняшки лет девяти на вид. «Идите!» — пожала плечами Ася, с чего это дети вздумали просить у нее разрешения по такому пустяку. На всякий случай уточнила. «Отец не против?» «Не-а!» — сказал, придет на улов глянуть. Расплылась в довольной улыбке рыжая дочурка, а ее братья гордо приосанились, готовые хоть сейчас похвастаться шкурой еще не убитого медведя. «Говорящих рыб надо будет зануде Эльмиаверу в фонтан запустить, и еще...» Края уха коснулся обрывок фразы из болтовни. «Говорящих?» — насторожилась Аська и грозно зашипела. «Лихо!» «Внимаю, моя бесценная!» — веселый голос отозвался, но проявиться во плоти древнейший не пожелал. «Что за говорящие рыбы?» «Твой дядька обмолвился, рассказывая про движущиеся картинки. «Ребятишки загорелись. Это не опасно. Пускай развлекутся. Лес проводит туда и обратно. А чего это ты с ними не ринулся на поиски приключений? В аттракцион благотворительной щедрости не поверю. Не тревожься. Иван за ними присмотрит. А я? Я понял, что дети — это забавно. Тон Лихаэля с веселого стал бархатно зовущим. «Давай?» Пока они гуляют, заведем еще парочку. Я чувствую сегодня удачный день, чтобы позвать сильные души. А моим мнением не судьба поинтересоваться, — насупилась Ася. Лишь оно сейчас и важно. Древнейший возник рядом с диванчиком и опустился рядом, длинные пальцы легли на скулу жены и нежно погладили, даря чувственную ласку, зажигая огонь. «Будем ли мы сегодня звать вместе?» «Парочку, говоришь?» Пальцы жены заблудились в закатных волосах древнейшего. «Сколько пожелаешь!» Соблазнительно шепнули яркие губы. «Я подумаю», — сдалась Аська, отвечая на первый поцелуй. Раз дети умчались на рыбалку, то точно можно было не торопиться. Дядька вдорованный... Понятное дело, в обмен на многочисленные задания равновесных, энергетической форме, за шустрыми мальками надежно присмотрит. Если Эльмиаверу и прочим что-то понадобится от покровителя, подождут. Лесные тропы не дадут им добраться до Лихаэля, пока тот не освободится. Все-таки удобно, что местный биогеоциноз столь разумен. К Геаль он столь благосклонен не был. а лихо у него издавна в фаворитах ходит. Друзья в гости тоже без предупреждения не ввалятся. Да и не любят Кхель и Шиар с Кием по чужим мирам шастать. Все больше к себе зазывают. В самом начале знакомства у Аськи от невозмутимой беловолосой богини мурашки по коже бегали, а потом ничего претерпелось. Ну и что, что та самая? Она же не по душу покрышки явилась Зато рядом с ней всегда удивительно спокойно и булочки у нее вкусные. Кстати, сама Галька тоже свое призвание нашла. Как это ни странно, с легкой руки, вернее, мстительного предложения Аси насчет озеленения пустынь. Вот где светозарную почитали, и не зря. Жизнь в те края, где она едва теплилась, богиня научилась приносить и охотно принимала поклонение благодарных обитателей миров. И вообще, все в лесу благополучно, бесчинствовать лихо в другие края уходит. Даже Визардель перестал Аську тоскливыми взглядами донимать. На пару с Фаэроэном в разведение редких сортов растений ударился в тех самых мирах, над которыми геальшевство берет. Правда, оба парня пока не женились, но векольфийский долог найдут себе кого-нибудь, как Ася нашла нежданно-негаданно, взяла и свалилась на голову, Своему личному лихо.